Признание законным существования особого района. Пятое. Признание демократической власти в оккупированных японцами районах. Шестое. Сохранение существующего положения в северном и центральном Китае и на территориях северо-запада. Седьмое. Кроме 18-й АГ Создание еще одной АГ и доведение общей численности войск Коммунистической партии Китая до шести армий. Восьмое. Освобождение Етина и восстановление его в должности. Девятое. Освобождение захваченных в плен командиров новой четвертой армии и выдача пенсий семьям погибших. Десятое. Возвращение людей и оружия, захваченных во время конфликта на юге Аньхоя. 11 Создание специального комитета из представителей различных партий и фракций. Каждая партия посылает одного представителя. Представитель Гаминьдана становится председателем, а представитель Компартии вице-председателем. 12 Включение представителя Компартии состав Президиума НПС. После принятия правительством этих требований КПК выражало согласие участвовать в работе системы. Однако до 6 марта Компартия не получила ответа на свои требования. Комендарновцы почувствовали себя несколько увереннее. Отказ КПК от участия в сессии НПС не вызвал широкого недовольства в чуньцинских кругах и за границей. 6 марта на сессии Национально-политического совета с ответом на требования КПК выступил Чан Кайши. В решительных выражениях он охарактеризовал отказ КПК от участия в работе сессии НПС как враждебный акт со стороны коммунистов. Основные требования КПК о создании КПК новой АГ, признание особых районов на оккупированной территории, освобождение задержанных бойцов и командиров новой четвертой армии, возвращение оружия и так далее, он признал неприемлемыми, заявив, что принятие их равносильно признанию марионеточных организаций предателя Ван Цинзея. Чан Кайши, обвинив 18-ю АГ, в незаконных действиях, в том, что она не ведет борьбу с японцами. Он прозрачно намекнул, что для пресечения деятельности 18-й АГ правительство вынуждено было в течение последних лет концентрировать крупные силы. Чан Кайши отверг также заявление коммунистов о том, что центральное правительство организует карательные экспедиции против войск КПК. Он призвал руководителей КПК и 18-й АГЭ одуматься и сотрудничать с правительством в его борьбе с японцами на основе декларации ЦК КПК 1937 года. 15 июля 1937 года ЦК КПК передал Гоминдану обращение об установлении сотрудничества между двумя партиями перед лицом японской агрессии. Компартия призывала отстоять свободу и независимость китайской нации, для чего мобилизовать весь народ на национально-революционную войну против японских захватчиков, на борьбу за восстановление суверенитета и территориальной целостности Китая, установить демократический режим и созвать национальное собрание, развивать экономику, имеющую оборонные значения и так далее. Одновременно КПК заявляла, что будет стремиться к осуществлению трех народных принципов Суньяцена. Прекратит борьбу за свержение гаминдановского режима и политику конфискации помещичьих земель. В сентябре 1937 года в связи с резким ухудшением положения на фронте, руководство Гаминдана было вынуждено принять решение о сотрудничестве Суньяцена экономической части Китая. Одновременно Чан Кайши указал, что правительство будет добиваться выполнения своих приказов всеми имеющимися в его распоряжении средствами.